и попросил жену налить ему стаканчик вишневой настойки, так как заметил на старомодном громоздком буфете пустую рюмку и понял, что Стася уже приложилась к бутылке. Это напоминало, что ему после всех передряг тоже не мешает опрокинуть стаканчик и отдохнуть. — Так это и есть тот самый родственник пана Сукальского? — Он молодой, — наливая изграненые стаканчики, стариной бутылке спросила Стася, явно заинтересованная сообщением мужа. А я что? Был у него на крестинах и считал его годы, в свою очередь спросила Лесь с раздражением в голосе. Может быть, он такой же дряхлый, как наш пастух Януш Ожешка, этот самый родственник пана Сукальского? Вот же пристала женщина. Да что ты его в женихи что ли записать хочешь? Упорствовал недогадливая лесь, не представляя себе, что в его отсутствии Стася пересортировала целые вороха мыслей. После третьей рюмочки Вишневки в ее воображении стал вырисовываться соблазнительный план — пристроить своих дочерей при помощи ксенза Сукальского, который сам не прочь иногда скользнуть косым взглядом по корсету пани Седлецкой. Мысли ее теперь вертелись около вопроса, зачем приходил этот Сукальский и о чем беседовал с ее мужем. Ведь Ксенц при каждой встрече говорит восторженные вещи о ее дочерях. Она не замедлила отчитать мужа за то, что он не пригласил такого почтенного гостя в комнаты. Может быть, у него были свои намерения — Мне не раз пан Сукальский намекал о своем брате. И почему, когда в доме есть взрослые дочери, их мать не должна беспокоиться? Олесь вспомнил сухоносую физиономию монаха, на минуту вообразил его женихом Ганны или Галинки, не выдержал и громко расхохотался. Слишком далеки были его помыслы от планов супруги. Из него такой же женишок — как из меня духовный наставник. Я с тобой о деле говорю, и не желая слушать твой глупый смех. И что такого, если я спросила, молодой он или старый? Пан Цукальский неизвестных лет, и приехал сюда не такими глупостями заниматься, какими набита твоя пустая голова, приосаниваясь, решительно заявил Олесь, с гордостью думая, что если пан Сукальский доверил ему тайну большой политики, то он может разговаривать со своей супругой не только как муж, но и как маленький домашний воевода, и никому не позволит считать свой смех глупым. Если бы ты знала, зачем сюда приехал пан Сукальский. Стася была задета за живое и зажглась любопытством. «Если ты узнаешь, зачем здесь этот человек, так у тебя застучит сердце и начнут зудеть пятки!» — подливал Олесь масло в огонь. «Да говори же ты!» «Налей-ка еще стакашку!» «Ой же и добрая Вишневка!» Стася не замедлила исполнить просьбу мужа, но не забыла и себя. Сжимая рюмку пальцами, глядя на мужа расширенными глазами, стася готова была поймать на лету и проглотить каждое сказанное им слово. Но коварный Олесь, смакуя на стойку, не торопился. — Пан Сукальский, такая голова! Его брату, нашему ксензу, надо на крышку органа залезть, чтобы на эту голову плюнуть. — Ты что, полыни, что ли, наелся? Такое мерзоство о нашем ксензе говоришь? — возмутилась Стася. — Больше не получишь ни одного стаканчика. — Нет, пани Стаська, ты мне нальешь еще несколько стаканчиков этой настойки. — Вот я тебе расскажу такое, что ты прилипнешь к спинке стула, на котором сидишь, как там муха к бутылке. Прогони эту поганую муху ко всем дьяволам или убей ее, а то она у меня еще в стакан упадет стася покорилась и тут она знала что если о лесь понюхал один стаканчик значит надо налить другой